Я знаю, когда мне потребовалась твоя помощь, ты меня не подвел. Когда я слетела с конца движущейся дорожки, как от Джей Симпсон в старом рекламном плакате «Херца». Возможно, ты меня спас от лишней таблетки, которая наложилась бы на избыток спиртного. А может, я бы и сама удержалась на ногах по ту сторону движущейся дорожки и теперь излишне все драматизирую, Но не похоже на это. Не чувствую я в себе силы, которая удержала бы меня. Она затушила сигарету всего лишь после двух затяжек. Я знаю, с тех пор ты всегда был рядом со мной. И я рядом с тобой. В постели у нас все складывается отлично. Раньше я придавала этому большое значение. Но у нас все складывается отлично и вне постели. Чему теперь я придаю? «Еще большее значение. Я чувствую, что могу стареть рядом с тобой и не бояться этого. Я знаю, ты пьешь слишком много пива и слишком мало двигаешься. Я знаю, иногда тебе снятся кошмары». Он вздрогнул, неприятно удивленный, почти что испуганный. «Мне никогда ничего не снится». Она улыбнулась. «Ты так и говоришь». интервьюером, когда они спрашивают тебя, откуда ты берешь свои идеи. Но это неправда. Если только тебя не заставляет стонать по ночам несварение желудка. И я в это не верю, Билли. «Я говорю?» – осторожно спросил он, потому что действительно не мог вспомнить никаких снов, ни хороших, ни плохих. Одра кивнула. «Иногда». Но я не смогла разобрать ни слова, и пару раз ты плакал. Он тупо смотрел на нее. Во рту появился неприятный привкус. Тянулся по языку и уходил в горло, как вкус растаявшей таблетки аспирина. «Теперь ты знаешь, каков вкус у страха», — подумал он. «Пора это выяснить, учитывая, как много ты написал на сей предмет». и он полагал что к этому вкусу успеет привыкнуть если проживет достаточно долго воспоминания вдруг начали рваться наружу будто где то в глубинах рассудков вздулся черный волдырь угрожая лопнуть и изрыгнуть пагубные сны образы из подсознания в поле мысленного видения которое управлялось сознанием и Появившись одновременно, образы эти свели бы его с ума. Он попытался затолкать их назад. И ему это удалось, но лишь после того, как он услышал голос. Словно кого-то похоронили живьем, и он кричал из-под земли. Принадлежал голос Эдди Касбраку. «Ты спас мне жизнь. Эти большие парни, они меня совсем...» — Замордовали. Иногда я думаю, что они действительно хотят меня убить. — Твои руки, — указала Одра. Он посмотрел на них. Они покрылись мурашками. Не маленькими, а огромными белыми узлами, напоминающими яйца насекомых. Они оба смотрели на его руки, не произнося ни слова, будто любовались каким-то музейным экспонатом. Мурашки медленно растеклись. Возникшую паузу нарушила Одра. И я знаю еще одно. Сегодня утром тебе позвонил кто-то из Штатов и сказал, что ты должен уехать. Он встал, коротко глянул на бутылки со спиртным, прошел на кухню, вернулся со стаканом апельсинового сока. Ты знаешь, что у меня был брат, и знаешь, что он умер. Но тебе неизвестно, что его убили. У Одра перехватило дыхание. Убили? Ух, Бил, почему ты никогда не говорил тебе? Он рассмеялся. Смех этот напоминал Лай. Не знаю. Что случилось? Тогда мы жили в Дели. Город залило дождем, но худшее уже миновало. Джордж скучал. Я болел гриппом, лежал в постели. Он захотел, чтобы я сложил ему кораблик из газетного листа. Я это умел. Годом раньше научился в дневном лагере. Он сказал, что пустит его по ливневым канавам Уитчем-стрит и Джонсон-стрит, так как по ним по-прежнему текла вода. Я сделал ему кораблик, и он поблагодарил меня. И пошел на улицу, и больше я не видел моего брата Джорджа живым. Если бы я не болел гриппом, то, возможно, сумел бы его спасти. Он помолчал, правой ладонью потер левую щеку, словно проверяя не выросла ли щетина. Его глаза, увеличенные линзами очков, казались задумчивыми, но он на нее не смотрел. Произошло все на уичем стрит там, где она пересекается с Джексон. Тот, кто это сделал, оторвал ему левую руку с той же легкостью, с какой второклассник отрывает у мухи крылышко. Судебный патологоанатом сказал, что он умер от шока или от потери крови. По мне так разницы никакой. Господи, бил. Наверное, ты удивляешься, почему я тебе этого не говорил. По правде говоря, я тоже удивляюсь. Мы женаты одиннадцать лет, и до сегодняшнего дня ты не знала, как умер Джорджи. Я знаю все о твоей семье, даже о дядюшках и тетушках. Я знаю, что твой отец умер в своем гараже в Айова-Сити, потому что пьяным угодил под бензопилу, которую сам же и включил. Я знаю все это, потому что муж и жена, какими бы занятыми они ни были – Через какое-то время узнают друг о друге практически все. И если им становится совсем уж скучно, и они перестают слушать, все равно как-то узнают. Может, и без слов. Или ты думаешь, я не прав? Нет, она покачала головой. Конечно, ты прав, Билл. И мы всегда могли говорить друг с другом так. Я хочу сказать, ни одному из нас разговор – не наскучивал до такой степени, что мы предпочитали обходиться без слов. Что ж, до сегодняшнего дня я тоже так думала. Перестань, Одра. Ты знаешь все, что случилось со мной за последние одиннадцать лет моей жизни. Каждый договор, каждую идею, каждую простуду, каждого друга, каждого парня, который причинил мне зло или попытался это сделать. Ты знаешь, что я спал со Сьюзен Браун. Ты знаешь, что иногда я становлюсь слезливым, если выпью, не слишком уж громко завожу пластинки. Особенно «grateful dead», — уточнила она, и он рассмеялся. На этот раз отра улыбнулась. — Ты знаешь и самое важное, то, к чему я стремлюсь, на что надеюсь? — Да, думаю, что знаю, но это... Она замолчала, покачала головой, задумалась. «Этот телефонный звонок имеет непосредственное отношение к твоему брату, бил «Давай доберемся до сути моим путем. Не старайся загнать меня в эпицентр всего этого, потому что я не знаю, чем тогда все закончится. Оно такое огромное и такое невероятно ужасное, что я стараюсь подбираться чуть ли не ползком». — Видишь ли, мне в голову даже не приходила мысль о том, что я должен рассказать тебе о Джорджии. Она смотрела на него, хмурясь, потом покачала головой. — Я не понимаю. Я пытаюсь сказать тебе, Одра, что я не думал о Джорджи двадцать лет, а то и больше. Но ты говорил мне, что у тебя был брат». которого звали, я повторил это, как факт биографии. И все. Его имя было всего лишь словом, оно не вызвало никакого отклика в моем сознании. «Но «Ну, я думаю, оно, возможно, находит отклик в твоих снах», – произнесла Одра предельно спокойно. «Отсюда стоны, плач, Она вновь кивнула. «Возможно, в этом ты права. Чего там, ты практически наверняка права. Но сны, которые не помнишь, не в счет, так?» «Ты действительно утверждаешь, что никогда о нем не думал?» «Нет, никогда». Она покачала головой, показывая, что не верит ему. «Даже о его ужасной смерти». «До сегодняшнего дня никогда». Она посмотрела на него, снова покачала головой. «Ты спросила у меня перед свадьбой, есть ли у меня братья или сестры, и я ответил, что у меня был брат, но он умер. Ты знала, что мои родители тоже умерли, а у тебя так много родственников, что тебе хватало с ними забот. Но это еще не все». «В каком смысле?» «В эту черную дыру памяти попал не только Джордж». Я двадцать лет не думал о Дерри, о людях, с которыми я дружил. Эдди Касбрэк, Ричи, Балабол, Стэн Урис, Беф Марш. Он провел руками по волосам и рассмеялся дребезжащим смехом. Все равно, как если у тебя такая сильная амнезия, что ты даже не подозреваешь о ней. И когда Майк Хенлон позвонил... Кто такой Майк Хэнлон? Еще один мальчишка, с которым мы дружили. Из тех, с кем я сдружился после смерти Джорджа. Разумеется, он уже не ребенок, как и все мы. Это Майк позвонил по телефону с той стороны Атлантики. «Алло, я попал в дом Денброс», — спросил он, и когда я ответил, что «да», последовал вопрос. Бил, это ты?» Я снова ответил «да» и услышал «это Майк Хэнлон». Для меня эти имя и фамилия ничего не значили Одра. Он мог продавать энциклопедии или пластинки Берла Айвза. Тогда он добавил Издерри. И едва он произнес эти два слова, внутри у меня словно открылась дверь, из нее хлынул какой-то жуткий свет, и я вспомнил, кто он такой. Я вспомнил Джорджи, я вспомнил всех остальных. Произошло все... Бил щелкнул пальцами. Вот так, и я сразу понял, что он собирается попросить меня приехать. Вернуться в дыри? Да, он снял очки, потер глаза, посмотрел на нее. Никогда в жизни она не видела более испуганного человека. В дыре, потому что мы обещали, напомнил он. И мы обещали. Мы обещали. Все мы, дети. Мы стали в речушке, которая бежит через пустошь, стали в круг, взявшись за руки, и надрезали ладони осколком стекла, словно дети, которые играли в кровных братьев. Только это была не игра. Он протянул к ней руки ладонями вверх, и по центру каждой она смогла разглядеть узкую лесенку. Белые перекладины и стойки которые могли быть давними шрамами. Она держала его руку, обе руки, бесчетное количество раз, но никогда раньше не замечала эти шрамы на ладонях. Да, они едва просматривались, но она могла бы поклясться. И вечеринка. Та вечеринка. Не первая, где они познакомились, хотя эта вторая стала идеальным, как... книге «Счастливым концом для первой», поскольку проводилась по поводу завершения съемок Логово черного демона». Получилась она шумной и пьяной по всем параметрам, соответствующей каньону Топанго. Каньон Топанго – один из анклавов богемы Лос-Анджелеса, разве что с меньшим градусом озлобленности. в сравнении с некоторыми лос-анджелесскими вечеринками, потому что съемки прошли лучше, чем кто-либо мог ожидать, и они все это знали. Для Одры Филлипс съемки эти прошли даже еще лучше, потому что она влюбилась в Уильяма Денбро. И как звали ту самозванную хиромантку? Одра не могла вспомнить имени, знала только, что девушка была одной из двух помощниц гримера, Она помнила, как в какой-то момент вечеринки девушка сдернула с себя блузку, открыв очень даже прозрачный бюстгальтер, и соорудила из нее некое подобие цыганской шали. Накурившись травки, выпив вина, остаток вечера она гадала всем по ладони, а во всяком случае пока не отключилась. Одра не могла вспомнить, какие предсказания выдавала девушка, хорошие или плохие. остроумная или глупая. Она в тот вечер тоже сильно набралась, но прекрасно помнила, что в какой-то момент девушка схватила ее руку и руку била, и объявила, что они очень и очень подходят друг другу. Идеальная пара. Одра помнила, что не без ревности наблюдала за лакированным ногтем девушки и следующим линией на его ладони, И как глупо это выглядело в странной лос-анджелесской киношной субкультуре, где у мужчин вошло в привычку похлопывать женщин по заду точно так же, как в Нью-Йорке целовать в щечку. Но в этом движении ногтя по линиям ладони было что-то интимное и томительное. И тогда никаких белых шрамов на ладони Билла она не заметила. А ведь наблюдала за процессом. ревнивым взором любящей женщины и не сомневалась в своей памяти. Точно знала, не было никаких шрамов. Теперь она так и сказала об этом Билу. Он кивнул. «Ты права, их не было. И хотя я не могу в этом поклясться, не думаю, что они были здесь вчера вечером в плуге и бароне». Мы с Ральфом опять соревновались в армрестлинге на пиво, и я думаю, что заметил бы их. Он улыбнулся. Сухо, невесело и испуганно. Думаю, они появились, когда позвонил Майк Хэнлон. Вот что я думаю. Бил, это же невозможно. Но она потянулась за сигаретами. Билл смотрел на свои руки. Это делал Стэн. Резал наши ладони осколком бутылки из-под Кока-Колы. Теперь я помню это совершенно отчетливо. Он посмотрел на Одру, и в глазах за линзами очков читались боль и недоумение. Я помню, как осколок стекла блестел на солнце. Прозрачного стекла от новой бутылки. Прежде бутылки Кока-Колы делали из зеленого стекла, помнишь? Она покачала головой, но он этого не увидел. Снова изучал свои ладони. Я помню, как свои руки Стэн порезал. Последним, прикинувшись, что собирается располосовать вены, а не сделать маленькие надрезы на ладонях. Наверное, он блефовал, но я чуть не шагнул к нему, чтобы остановить. На секунду-другую мне показалось, что он и впрямь хочет скрыть себе вены.